Михаил Булгаков. Роковые яйца. Повесть. Глава первая. Куррикулюм Вите профессора Персикова. 16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии 4 -го государственного университета, он же директор зооинститута в Москве Персиков, вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.